Глава 11 Время для нас. Как моя жизнь уместилась в два чемодана? «Вся жизнь — это эксперимент. Чем больше экспериментов вы проведете, тем лучше». Ральф Уолдо Эмерсон. «Раньше вся наша жизнь вращалась вокруг сына Бейли. Дни рождения, футбольные матчи, домашние задания... Боже, как же много было этих домашних заданий. Потом Бейли подрос, стал более самостоятельным, и у нас появилась, наконец, возможность снова хотя бы иногда ужинать только вдвоем. Однако во всех поездках в отпуск сын по-прежнему сопровождал нас. И это тоже было совершенно нормально. Нам нравилось пускаться в приключения всей семьей. Наконец, настал день, когда Бейли уехал в колледж. Мы с Джорджем знали, что для многих родителей момент расставания со взрослыми детьми становится весьма болезненным, поэтому решили подготовиться. Разве не чудесно снова стать влюбленной парой, а не только папой и мамой? Самый подходящий момент для того, чтобы узнать друг друга еще лучше и вспомнить, почему мы вообще поженились. Мы стали кататься на лыжах, ходить в походы и говорить «да» вещам, которых раньше не пробовали. Мы участвовали в викторинах и устраивали вечеринки и барбекю со старыми и новыми друзьями. Мы совершили восхитительную поездку на Большой каньон. Прогулялись, полетали на легкомоторном самолете, сплавились по реке и даже покатались на мулах. Мы ходили на скачки, матчи, по пола, искали сокровища по выходным, отдыхали на Карибах и Багамах. А потом случился ковид. Жизнь в очередной раз полностью изменилась. Теперь нам пришлось придумывать новые развлечения. Головоломки и настольные игры обжились на нашем обеденном столе. Мы искали рецепты и готовили вместе, а вечера проводили в джакузи на заднем дворе. Недалеко от нашего дома есть прекрасное поле для гольфа. Во время карантина оно было закрыто, что наверняка очень огорчило игроков, но вполне устраивало нас с Джорджем. Ведь мы могли часами гулять среди идеальных дизайнерских ландшафтов. Улицы города в те времена были довольно пустынны, но и это тоже сыграло нам на руку. Мы купили велосипеды и катались до изнеможения. Когда карантин закончился, мы сделали вот что. Выставили наш дом на продажу. Уже через 12 часов покупатель нашелся. Что дальше? Спросили мы себя. Мы прожили в этом доме много лет, и за эти годы каждая комната и шкаф заполнились вещами. О существовании некоторых из них мы давным-давно забыли. Кому сдался костюм клоуна? Этот костюм пролежал у нас более десяти лет, и никто ни разу его не надел. А рождественские украшения, которые я каждый раз обходила стороной, потому что они мне не нравились, почему я их оставила? Я хранила все рисунки нашего сына, все его табели успеваемости. Посмотрит ли он на них когда-нибудь? И почему в шкафу до сих пор полно его одежды, футбольных бутс и пейнтбольных ружей, если он уже пять лет живет в другом месте? Помните эти старые конверты из фотоателье? Каждый содержит десяток снимков из разряда «так себе, но пусть останется на память». Самый удачный из них давно был вклеен в фотоальбом, а остальные так и пылятся в недрах шкафа, никак не оправдывая свое предназначение. Между прочим, негативы мы тоже не выбрасываем. Я уже не говорю о 12 крошечных фотографиях, которые прилагаются к одной большой, выданной вам школьным фотографом. Что с ними делать? Сложить все в кошелек? Должно быть, мусорщик подумал, что мы сошли с ума, когда вынесли на помойку почти все содержимое нашего дома. Вечерами я залезала в шкаф или коробку и находила там все больше ненужных вещей. Кухонная техника и предметы, которые нам подарили на свадьбу 28 лет назад. Сколько раз мы готовили фандю? До меня стало доходить, что все эти вещи владеют нами, а не наоборот. С каждым опустошенным шкафом мне становилось легче. Временами подступала ностальгия, но стоило мне представить, скольким людям могут понадобиться наши отжившие свой век сокровища, как меня охватывала настоящая гордость. Общество защиты животных с удовольствием забрало мои полотенца и наволочки. Новый центр для престарелых обустраивал библиотеку, и они были рады книгам из числа тех, что не хочется перечитывать. Дальше стало еще интересней. Всю нашу мебель я продала. По большей части покупателям дома, а остальное по объявлению. Дошло до того, что ко времени переезда мы с Джорджем спали на диване, который больше нам не принадлежал. От нашей прежней жизни не осталось и следа. Мы стали свободными и легкими. Трудно сказать, что за одержимость овладела нами. Кажется, мы пытались примерить на себя разные судьбы. А что, если, например, поменять еще и город? Я работаю младшим издателем куриного бульона для души из домашнего офиса. Джордж – пожарный инженер. В принципе, мы можем жить где угодно в пределах нескольких часов езды от его части в Южной Калифорнии. Мы сложили оставшиеся вещи на склад, упаковали два чемодана и арендовали на 6 месяцев дом в Лейк-Хавасу-Сити, штат Аризона. Что вам сказать? Нам открылось много нового. Город, штат, люди, рестораны и закаты над океаном. Признаюсь, я немного скучаю по знакомым местам. В дни, когда Джорджи нет рядом, я грущу и уговариваю себя, что все к лучшему. Перемена приходящая.